Уже за автомобилем, ближе к городским воротам и, наверное, по дороге к Приорату, земляному замку и гуменству Мальтийского рыцаря, на берегу озера под дубом, в свете фонаря, облегчающего променады ночным гадченцам, увиделись двое. Император держал в руках бескозырку и автомобильные очки, матрос замер перед ним, руки по швам. Должны, убеждал себя Шаврикука, должны были Балтийские Клеши иметь швы. Что там у них? спросил Шаврикук. Император отчитывает Александра Федоровича за нарушение формы и этикета, а после перейдет на государственные просчеты. Матрос принялся размахивать руками, потом затеребил волосы, будто был готов их истребить. Оправдывается, разъяснил Илрион, говорит, что народу до того знаком его облик, что он вынужден был накрыть голову без козыркой, лишь бы укрыть бобрик. Лучше бы надел парик с косицей. Павла Петровича не разжалобишь. Очки он сейчас разнесет в дребезги. Странный этот, Александр Федорович знает, к чему все придет, а каждый раз несется объясняться с императором, тянет его. Вот что, Шаврикука, все поговорили и все, убывай, убывай Востанкина к своим санитарным нормам. Конечно, конечно, заспешил Шаврикука. Шаврикука резкое движение сделал, желая выразить Иллариону признательность и обнять его на прощание, но Илларион, словно бы Удивившись порыву гостя, отступил на шаг и руки вскинул, то ли отстраняя Шеврикуку, то ли отталкивая его. И холод увидел Шеврикука в глазах Иллариона, а, возможно, и иронию. Не им, Шеврикукой, был занят сейчас Илларион. Убывай, Шеврикука, убывай! Глава 64. Шеврикука бронил себя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 Возможно, предварительные. Вот, значит, как. Хозяин гатчинской мызы Григорий Григорьевич Орлов пожелал выписать в собеседники Жан-Жака Руссо «Илларион Бродобрея, он по причине меланхолии, а его шеврикуку допустили от скуки». Да, было произнесено «отчасти и от скуки», «отчасти и из любопытства».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 да еще и в наблюдениях за призраком императора Павла Петровича. А почему призраком? Может, вовсе и не призраком? Ну ладно, императора можно объяснить золотой табакеркой. Подвиг с табакеркой приписывался Константину Тотомлину, о чем в день сматрин дома на Покровке напомнил публике распорядитель действа Дударев. Но, как справедливо посчитал тогда Шеврикука, Где один подвиг, там десять легенд и двадцать героев. По легенде, преподнесенной Дударевым, Константин Петрович Тутамлин держал пари, пообещал понюхать императорский табак, ночью дежурил во дворце.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 куда увлекательнее и привычнее было бы объявить «Пари вблизи капризов Павла, и пари это непременно выиграть». Ну и что? Неужели кроме Гатчины нет у нас Дмитрова, Кирова-Чепецка, Калагрива, Приморско-Ахтарска или Пьяного перевоза? Ну ладно, пусть и на Гатчину у Илариона есть резон, а потому помолчим. А вот стал бы хлебать настоящий Иларион Тамбовскую губернскую. Опять же, мало ли произошло в годы неведомого Шаврикуки существования Илариона. Прежде порой брезговавшего и каплей тончайшего Бенедиктина мало ли произошло такого, что заставило его привыкнуть и к Тамбовской губернской. Но что же насторожило Шаврикуку? Или хотя бы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 Надо было и убывать. А он остался в Гатчине. «Кстати», — вспомнилось Шеврикуке, Илларен ведь в начале века года два пребывал в Гатчине в первой российской авиашколе, слыл летуном лихим, но, как отмечалось, не без хулиганских замашек, дважды портившим строй синим керасиром Августейшей Марии Федоровны. Так что Гатчина имела еще одно объяснение».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 тихонько выяснить намерения Шаврикуки, объекты и способы его ожидаемых действий. Но сразу же ход размышлений Шаврикуки, успокаивая его, оборвало одно соображение. Иларион не мог бы не ощутить сотворение своего дубликата, муляжа, макета, куклы, умеющие пить и закусывать, извлекать звуки из гортани и выпытывать для кого-то мелкие тайны.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 И иное дело — ехидничать над ним шеврикукой и без того растерянным, сбитым с панталыку, раззадоривая его словами о бирюзовом камне на рукояти чаши, о перламутровом бинокле и так далее. Не это ли бритая рожа возникала в памятный день забега на Останкинскую башню в телевизорах с заявлением «От синего поворота третья клеть?»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 На острове Тоски 22 стальных доски. Меланхолия Илариона не требовала поступков, а требовала забав, но, может быть, Шеврикука и ошибался.